Глава восьмая Над буревестником бежали тяжелые рваные облака, внезапно набежавшие из-за горизонта. Дул холодный ветер, пробирающий до костей, несущий с моря ледяную взвесь. Они стояли на взлетной полосе под небом цвета асфальта, И ветер развивал волосы Марины, которая уже успела переодеться в камуфляж. Он упал на остров Кунашир, где-то на территории заповедника Курильский. Скорее всего, пытался дотянуть до резервного аэродрома. Не получилось. Первые минуты после аварии была связь, потом возникли помехи. Есть надежда, что он жив. «В чем тогда дело?» – сухо спросил Паук. «Нам нужен кто-то из летчиков», – холодно ответила Марина. А если Антон не в состоянии вести машину, а судя по всему это так, кто-то должен перегнать стрибок на буревестник. Поисковая группа отправляется сейчас же. Я понимаю, вы устали, но... Я пойду». Денис всего лишь на шаг опередил Паука, и речь даже была не о гнезде Чёрного Ворона. Он действительно хотел помочь. «Я тоже готов, в общем-то», – начал было Паук. «Одного вполне достаточно», – оборвала его Марина. «Кто-то из лётчиков-испытателей должен остаться на буревестнике. Вертолёты уже готовы». «Денис, если тебе нужно время...» «Я готов лететь сейчас», – оборвал её Денис. «Мне ничего не надо. Лётная форма вполне сойдёт за неплохую экипировку в джунглях. Или что у вас там?» «Вы будете высаживаться с вертолётов?» – спросил Паук. «Нет». Марина покачала головой в знак отрицания. «Там слишком густые кроны». Антон пробил чащу леса, к тому же мы не понимаем, чем вызваны помехи связи. Сразу лететь туда опасно. Но как же Антон? У него есть все необходимое и сервокостюм. Я не могу рисковать людьми и оборудованием. «Да что же для тебя важнее, люди или оборудование?» Сорвался на нее Денис. «Там наш товарищ, и он, может быть, истекает кровью!» Денис рванулся было к Марине, но паук крепко схватил его за плечо. «Все сказал». — прищурившись, спросила его Марина. — Тогда не будем терять больше время. Они облетели остров. Больше всего Кунашир напоминал «Затерянный мир» из романа Конан Дойла. Не зря здесь находился знаменитый на весь мир государственный природный заповедник Курильский. И куда-то сюда, протаранив вековые деревья, оставив выжженный след, упала синяя птица Антона. Они приземлялись у главного корпуса заповедника, а навстречу им уже бежали несколько человек. Основная часть сотрудников была давно эвакуирована, о туристах и любителях острых ощущений и говорить нечего. Но группа закоренелых ученых осталась, несмотря на близкую, почти что прифронтовую границу с Хоккайдо. «Вы что натворили?» – к ним бежал седой мужчина в брезентовом плаще. Подбежав и наткнувшись на суровые лица солдат, он немного смутился. «Кто у вас главный?» «Я», — вперед вышла Марина. «Вы военная?» — удивился мужчина. «Нет, я ученая», — ответила Марина. «Тогда мы с вами коллеги». «Не думаю». Марина презрительно посмотрела на него, оценивая изношенность брезентового плаща и количество морщин на его лице. «Я занимаюсь биологией», – мужчина явно был растерян. «Меня зовут Фёдор Игнатьевич». «Мы ищем упавший самолёт», – перебила его Марина. «Это всё, что нам нужно. Вам и вашим людям нельзя больше здесь оставаться, и вы будете немедленно эвакуированы». Но «Подождите», – Фёдор Игнатьевич запротестовал. «Мы ещё не закончили работу. Нам надо хотя бы забрать вещи и документы». «Капитан». Марина уже не обращала на него внимания и обращалась к одному из лётчиков. Проследите, чтобы людей срочно эвакуировали. Можете отослать один вертолёт. Но вы даже не представляете, что там происходит, продолжал кричать Фёдор Игнатьевич. Животные словно взбесились. Что? Марина резко обернулась к нему. Как это понимать? Это вы мне скажите, зло ответил Фёдор Игнатьевич. Я не знаю, что там у вас упало, «Но я этого так не оставлю. Природа заповедника уникальна!» Но Марина уже не слушала. Она резво отдавала приказы, как заправский и военный. «Раскомандовалась», – процедил сквозь зубы капитан, подойдя к Денису. «Не часто она так?» «Всё время», – пожал плечами Денис. «Ничего удивительного. Женщины». «Трудно вам приходится», – посочувствовал капитан. «Всё время под её надзором». «Ничего, привыкаем. Есть связь с вашим летчиком?» «Нет». Денис встревоженно посмотрел в сторону леса. «Там сильные магнитные помехи непонятного происхождения. Связи нет, не пробиться даже через спутник. Будем надеяться, что он жив», — помолчав добавил капитан. Денис ничего не ответил, просто кивнул головой. «В это хотелось верить». Тем временем сопротивляющихся сотрудников заповедника погрузили на вертолёт, а со стороны административных корпусов пригнали несколько старых УАЗиков. На них оперативная часть группы должна была доехать до зоны леса. Дальше надо было идти пешком. Штаб в составе нескольких учёных из группы Марины должен был остаться в одном из корпусов и отслеживать обстановку по приборам и станциям спутникового слежения. «Поехали». Марина лихо вскочила в машину. «Времени мало. На подлёте к Кунаширо находятся несколько японских самолётов-разведчиков. Надо спешить!» Денис послушно сел в машину. Вместе с ним и Мариной ехали пять солдат, трое учёных и проводник заповедника. Они уместились в три машины. Денис занял место сзади на первой машине вместе с Мариной и проводником. Марина сразу включила ноутбук, чтобы проверить связь со штабом. На экране ноутбука тут же разноцветными пауками полезли какие-то непонятные графики. «Что это?» – спросил Денис. «Магнитный фон». Марина одела в ухо наушник портативной радиостанции. «Он постоянно повышается». «Это связано с падением Антона?» «Не знаю. В машинах нет ничего, что могло бы вызвать такой эффект. Возможно, какая-то природная аномалия». Денису вспомнились слова старого шамана – про гнездо ворона Кутха Куткэняку. Неужели в этом есть какой-то смысл? Они ехали по острову, где все дышало жизнью. Жизнь была разлита в воздухе густым пряным запахом хвои и листвы. Жизнь слышалась в каждом звуке, будь то шелестение ветра или неторопливый говор ручьев. «Что-то не так», – озабоченно заметил проводник. Табличка на форменной куртке говорила, что его зовут Сергей. «Что именно?» – спросила Марина, вслушиваясь в трескотню сообщений радиостанции. «Из леса пахнет страхом и чем-то еще», – заметил Сергей. «Звери и птицы встревожены. Это началось сразу после падения вашего самолета. В лесах у нас стоят датчики движения, чтобы отслеживать перемещение животных. На некоторых особях установлены радиолокаторы. Сразу после крушения животные стали двигаться хаотично. Их охватила паника, как будто они не знают, куда бежать. Такое бывает при лесных пожарах. Но пожара нет, уточнил Денис. Нет. Однако животные ведут себя так, как будто бы повсюду огонь. Может быть, дело в вулканах? Некоторые из них сейчас активны. Денис не ответил. Он посмотрел в сторону надвигающегося леса. Стена леса была черной. Особенно черной она казалась из-за далеких термальных источников, от которых поднимался белоснежный пар. От леса несло страхом и еще чем-то непонятным, зловещим. Похоже, тревога передалась всем членам оперативной группы. Чувствуешь что-нибудь? Спросил Денис у Марины. Нет. Марина была полностью поглощена изучением графиков на ноутбуке. В этот момент по земле пробежала быстрая крылатая тень. Все в испуге подняли головы, но увидели только быстро удаляющуюся черную точку. «Паук?» – Денис вопросительно посмотрел на Марину. «Дополнительное прикрытие нам не помешает».